Глава 9. Мы все трое наблюдали, как он водил пальцем по коробочке. Там сменялись изображения. Наконец, он заговорил. Я расслышал голос Кощея, потом взволнованный писк Ксюхи. Страж что-то спрашивал, уточнял, потом сказал довольным голосом: "Так, да забирайте, а то у нас тут всё переполнено". Он сунул коробочку в нагрудный карман. Шерлок сказал с издёвкой: переполнена? У нас все камеры пусты. Пусть лучше у родных ночуют, ответил страж. Ну и что, если не родные? Даже у знакомых лучше, чем в участке. Вдруг у него психика ранимая, Марьяна сказала живо. Это с такими бицепсами. Тогда Контожиный уточнил страж: "У них черепа прочные, но внутри переболтыхнутые, как вон у Шерлока в пузе после обеда, когда На полосогнутых бежит на ковёр к шефу. Пойдёмте к нему, лучше перестраховаться. Шерлок снова придержал меня за локоть, показывая, куда идти и где поворачивать. Длинный коридор вывел в ту часть, которую называют центральной. Страж забежал вперёд и постучал в дверь, распахнул её, услышав с той стороны недовольный рёв. Кабинет начальника шире и лучше обставлен. чем остальные комнатке в участке. Он сам уже явно собирался уходить, повернулся к нам с заметным раздражением на лице. Чего? Страж сказал заискивающе. Шерлок привёл странного парня, хочет, чтобы тот переночевал у нас, но мне лично удалось с огромным трудом и проделав громадную работу, найти его знакомых, что готовы забрать к себе. Шеф впирил в меня острый взгляд. А почему Шерлок привёл сюда? Кстати, привели вдвоём. А вообще старшая у них Мария Ивановна. Марианна выпрямилась. Да, капитан. Но это с моего разрешения. Его сбил автомобиль. Он от удара по временной амнезии. Не помнит ни имени, ни где живёт. Мы решили как-то помочь. Мы же полиция, помогаем людям и населению. Ну, как можем? В рамках социалистич- э э либеральной законности и толерантной терпимости ко всякой нетерпимости. Шеф взглянул на меня без особого интереса. Парень, тебе повезло. Я бы тоже хотел потерять память, а то лезут в голову всякие старые долги, Шерлок сказал бодро. А просто плюнуть на них? Начальник раскатисто засмеялся, живот пару раз калыхнулся, как тяжёлый студень. Вой, беспамятный друг не одобрит. У всякого человека есть долги, что делают его человеком: долг перед обществом, перед родителями, перед детьми, перед друзьями. Не будь у нас долгов, кем бы мы стали? Демократами, предположил Шерлок. Говорят, человек всегда свободен, а на все долги перед обществом теперь плевать с высокого дерева или с балкона на прохожих. Кант бы с тобой не согласился, сказал шеф. Как и Карл Маркс. Насчёт Кьеркегора не знаю. Ладно. Передайте его знакомым, а сами отправляйтесь спать. Завтра день будет трудным. А когда был лёгким? В коридоре мы ждали недолго, так сказал Шерлок. Для них это важно. У них жизнь исчезающе коротка. Потом страж прислушался, вышел в коридор. С улицы прошли и остановились там в нерешительности Кощей и Ксюха, оба испуганные, переминающиеся с ноги на ногу. Страж переговорил с ними, жестом велел всем нам идти с ним в кабинет начальника, а там сказал радостно: "Вот эти двое и заберут его к себе". Начальник участка окинул их острым придирчивым взглядом, похоже, оба очень не понравились, но сказал ровным голосом: Кто вы? И кем вам доводится тот, гражданин? Я слышал, как оба, перебивая друг друга, рассказывали, как вчера ехали мирно и никого не трогали. Скоростной режим дороги не нарушали. Как можно? Они же законопослушные. Вдруг из темноты прямо перед радиатором появился этот человек. Кощей ударил по тормозам, но поздно. Неизвестного отбросило на несколько шагов. Сюха договорила уже одна, что они подобрали несчастного и притащили к себе, а днём он исчез. Начальник участка не сводил с них тяжёлый взгляд, наконец произнёс: "А в поликлинику доставить была не судьба?" Кощей сказал жалким, вздрагивающим голосом: "Да больница далеко, а ксюха рядом. Мы же хотели оказать помощь поскорее". Он покачал головой, взгляд стал нехорошим. Темнеет, ребята. Даже чувствую в каком месте. Ладно. Забирайте, раз уж ощутили вину и некоторую ответственность. На страшном суде это вам зачтётся. А я прикрою глаза на некоторые. Да, на некоторые. Ксюха с огромным облегчением вздохнула, а Кощей заулыбался во весь рот. Но только потому, закончил шеф что у вас проявились некоторые зачатки общественной ответственности за совершённые поступки. Потому забирайте этого парня и позаботьтесь о нём. По его жесту мы все вышли из кабинета. Кощей вместо Шерлока взял меня под локоть, Ксюха заботливо поддержала с другой стороны. Шерлок и Марианна пошли следом. На выходе из участка Шерлок сказал с усмешкой: "Он не может вспомнить своё имя. Но думаю, если повести в наш тир и дать пистолет, Марианна вздрогнула. Ты чего? То всю обойму закончил Шерлок. Уложит в яблочко. Она фыркнула. Хочешь так и сделать? Ты босс, отметил он смиренно. Потому можешь и не знать, что мышечная память частенько пробуждает и мозговую. А она покачала головой. Рисковать не стану. «Ты босс», — повторил он. «Мы вышли во двор. Я сразу узнал старенький и потрепанный автомобиль Ксюхи, а за спиной услышал рассерженный голос Марианы. Может быть, его мускулатура от бодибилдинга и фитнеса, а вовсе не от боевой подготовки? Сейчас даже клерки качаются, а кому лень, те всякие масла впрыскивают в бицепсы». «У него не масло», — сказал он, — «пощупай его плечо». Я сперва вообще решил, что отполированный камень. Я слушал внимательно, чуть не пропустил этот момент, но когда уловил изумление этого существа, то сделал плечо чуть мягче, чтобы это существо сумело чуточку продавить своими странными отростками. У машины Ксюхи все четверо остановились. Шерлок сказал авторитетно. Парень, да вы сней не обстоятельств, оставляем тебя у этих людей. Проще бы оставить в отделении, но наш полицейский психиатр не слишком хорош в таких делах. В других он хорош, заметила Марианна. И выпить не дурак, Шерлок сказал мне. Специалистов везде не хватает. Но можем в больницу, Ксюха запротестовала. Ни за что. Он вспоминает всё больше. Вы бы знали, каким он был в первые минуты, а сейчас уже вот-вот, Шерлок прервал важным голосом. Хорошо. Забирайте, но завтра проверим. Если не придёт в себя, займутся медики. Я сам врачам не очень-то верю, но уж лучше пусть врачи, чем полиция. Не все в ней такие замечательные, как мы с Марианной. Ксюха ухватила меня за рукав. Влезай на заднее сиденье, пока тут не передумали. Я послушно сел, куда указали. Кощей и Ксюха устроились впереди. Шерлок сказал успокаивающий Марианне. Пойдём. Парня всё-таки пристроили лучше, чем ожидали. На этой стороне планеты так называемая ночь. Центральная звезда системы светит в поту сторону. На улицах людей почти нет, хотя фонари зачем-то горят. Но, как я слышал, это на тот случай, если кому-то нужно ходить и ночью. Кощей гнал автомобиль достаточно быстро по местным меркам. Ксюха жадно расспрашивала, что было, особенно налегали на то, что я рассказал о них. Я правдиво ответил, что ничего. Я же в самом деле ничего о них не знаю. Оба заметно успокоились. Ксюха даже вздохнула с великим облегчением. Молодец, кробоит. Умеешь хранить тайны. Вроде бы косячок выкурить за рулём не преступление. но за нами сколько уже всего накосячено». Кощей сказал с оптимизмом. «Сейчас приедем, поедим и все раскосячим». В доме у Ксюхи все знакомо, хотя все и непонятно, потому я, повторяя их движения, точно так же прошел на кухню и сел на свободный стул. Кощей сказал тем же бодрым голосом. «Вот и прекрасно! Начальник там, клевый мужик!» Сразу просёк, что мы были тогда малость под кайфом, но раз уж пришли за нашим крабоидом, то закрыл глаза на такую мелочь. По этому случаю можно и Ксюха прервала. Никаких и. Попьём на ночь молока. Хоть раз ляжем спать трезвыми. Я уже и забыла, когда это было в последний раз. Ты чего? Изумился Кощей. А на прошлой неделе во вторник. Это когда накурились травки. Переспросила она, что из ушей дым пошёл, а ты по всем стенам чертей ловил? Подумаешь, ответил Кощей с обидой. Клевета только на одной, да и не чертей, а инопланетных захватчиков я Лос-Анджелес спасал. Тогда сделай кофе погуще. Мне с ним спится крепче. Такой сделаю, пообещала Ксюха зловещим голосом. До утра не заснёшь. Крабоет. А тебе какой? Любой, ответил я и добавил фразу, которая мне ничего не говорит, но люди её употребляют часто. У тебя прекрасный кофе. Спасибо, сказала Ксюха Польчонна и заулыбалась во весь рот. На щеках появились умильные ямочки. Ты куда исчез? Помнишь? Помню, подтвердил я. Нужно было помочь девочке, что помогала мне. И как Поинтересовалась она: "Помог?" "Нет", ответил я. "Не знал как". "Но что-то вспоминаешь", сказала она обрадованно. "Наверное, хорошая девочка". "Мы тоже с Кощейм хорошие, только я дурная, а он так вообще прибитый. Ложись спать. Вдруг за ночь в твоей голове у бультыхайца в нужную сторону". Кощей сам взялся делать кофе. Я не понял, что это такое. Но люди придают этому большое значение. В руках у него жужжало и гремело. А мне сказал бодро: "Проблемы не все решать обязательно. Некоторые проще похоронить и не вспоминать о них, будто и не было". "Точно", подтвердила Ксюха. "Если всё помнить, рыхнуться можно". Я кивнул: "Так нужно, хотя такого не понимаю. Как это можно добровольно отказываться помнить какую-то информацию?" Это неестественно и противоречит законам мироздания, а Кощей добавил бодро. И жизнь станет краше. Ты ешь, ешь, не стесняйся. Такому здоровяку нужно хорошо питаться. Ксюха заботливо придвинула ко мне булочки. Я взял одну и ел, подражая Кощею, хотя в первом же ломтике, что я откусил, энергии хватило бы, чтобы разрушить весь этот громадный город. Даже если воспользоваться всего лишь примитивные энергии распада атомного ядра. Но человеки потребляют громадные объёмы топливного материала, из которого извлекают едва ли 100-миллиардную долю энергии. Тюпа не звонил, поинтересовался Кощей. Один раз, ответила Ксюха. Узнал, что никого не посадили, сказал, что на днях заскочит. Предложил организовать групповуху, включая нашего крабоида. извращенец, сказал Кощей с осуждением, больше не показывая ему сиськи. Обществу не нужны умные. Народ должен быть весел, как пробка. Я промолчал. Жизнь отдельных человека понять невозможно, а уж насчёт общества вообще полная тьма, как за пределами вселенной. Отдыхай, кробоет сказал Кощей. Посмотри порнуху перед сном. Это хорошо гоняет кровь к мозгам и обратно, Ксюха сказала сонным голосом. Всё, я падаю с копыт. 2 часа ночи. Кощей подмигнул мне и, обняв Ксюху за талию, утащил в спальню и закрыл за собой дверь. Я некоторое время лежал на постели без движения, краем глаза, подражая людям, поглядывал на то, как они копулируются. Ничего особенного, но, как уже знаю, без этого процесса Не бывает размножения, хотя они и в прошлый раз копулировались, но результатов что-то не вижу. Как было двое существ, так и осталось. Возможно, как говорил Тюпа, в некоторых случаях необходимо групповуха. Хотя, как думаю, в том случае ритуал будет несколько сложнее и замысловатее.